Глава 10. Полина. Остальные комнаты мы с Илмари оформили вот так. Несколько комнат также в восточном стиле, несколько пар номеров отправят наших гостей в мир средневековых легенд, королю Артуру, еще несколько комнат мы выполнили в морском стиле, мужчины и все те же мальчишки, только игрушки у них становятся более серьезными и опасными». Гости перенесутся в атмосферу, где можно помечтать о битвах с пиратами, поисках сокровищ и представить себя отважным капитаном корабля. Такие комнаты оформлены по типу кают. Получилось очень характерно и живо. Илмари прыгал от восторга. Замку понравились мои идеи, а особенно воплощать их. После плодотворной работы я чувствовала себя так, словно сама совершила подвиг. Хотя по факту я ничего не делала, лишь представляла дизайн интерьера. Вся работа легла на плечи Илмари, но всё равно ощущение гордости не покидало меня. После того, как мы закончили, снова обошли все новые комнаты и убедились, что вышло не просто здорово, а великолепно. На позитивной ноте Илмари сказал: "Ты хорошая хозяйка. Я рад, что Энтони тебя нашёл. А теперь иди, скоро обед". А мне передохнуть надо, но сначала обойду свои владения и посмотрю, какие комнаты требуют перемен. Понравилось мне, как работает твоё воображение. Мне нужны перемены, а то всё как-то поднадоело. Хорошо, согласилась с ним. Если что, зови, помогу в любом деле. Илмари подмигнул мне и тут же исчез. Осталась только пузатая ваза. Она немного покачалась на месте и замерла. Смахнула с нее невидимую пылинку и, напевая незатейливый мотив, в современной песне направилась вниз. Нужно найти Алисию и показать ей, что получилось. Думаю, кошечка тоже оценит. Потом случайно споткнулась о чуть сбившейся в горб ковер прямо у лестницы и потеряла туфельку. Она упала на нижний пролет. Пол и ковер были чистыми, поэтому я без заморочек спустилась за потеряшкой. Настроение было отличным. Я бы даже сказала прекрасным. Призрак уже не казался мне каким-то жутким, скорее несчастным, которому нужна помощь. А для полноты счастья я хотела найти потерянную библиотеку, о которой не помнит Илмери. Наклонилась за туфелькой и начала обуваться, как вдруг металлический звук прямо над моей головой. Широко раскрыла глаза и присела, с ужасом наблюдая, как до моей головы мечу не хватило каких-то жалких 10-15 см. Меч, настоящий, в руках металлического рыцаря. На рукояти меча сверкал просто гигантских размеров рубин. Вдоль феса я заметила гравировку: "Саймонит". Сглотнула и сжимая туфлю в дрожащих пальцах, отползла от этого рыцаря подальше. Дело в том, что до того, как поднять свою обувь, никакого рыцаря тут и в помине не было. Какая жалость! Раздалось откуда-то сверху едва слышное и больше похожее на писк. Резко посмотрела наверх, но ничего и никого, кроме маленького паучка, не увидела. А тот вдруг молниеносно побежал по стене и скрылся в первой щели. Хлопая глазами, долго смотрела на доспехи и, натянув такие туфли, понеслась за Алисией и остальными. Они должны это увидеть. Алисия, закричала на бегу. Скорее, скорее! Идите все сюда. В чём дело, Полина? Появилась тут же кошечка, Феечки и Эльфийка. Ткнула пальцем в сторону и выдала гениальное: "Там". "Что там?" спросили Феи. "Ты бледнее снега", заметила Маришка. "Полина", забеспокоилась Алисия. "Идите за мной", скомандовала я, взяв себя в руки. "Сами всё увидите". Онеслась назад к месту, где появился рыцарь с мечом и гравировкой Самонит. Этот рыцарь едва не снёс мне голову. Где был Илмари? Кошечка Феи и Маришка побежали вслед за мной. И что вы думаете? Никакого рыцаря уже и в помине не было. Я едва не простонала от досады. Неужели это привидение надо мной издевается? Потрогала стену, потопталась на том самом месте, где минуту назад находился самый настоящий железный оруженосец. Но не было ничего, ничего. На меня все глядели с каким-то сомнением. Полина, объясни, что случилось? Сказать про рыцаря, которого нет. Сомневаюсь, что поверят. Чёрт, дряхнула головой и поднялась по лестнице. Вот, указала пальцем на ковровый горбик. Я споткнулась и чуть не упала. Девушки посмотрели сначала на ковёр, потом перевели взгляд на меня. И всё. Разочарованно протянули феи. «Но ты была так напугана!» Пробормотала эльфийка. «И это из-за сбившегося ковра?» Развела руками, мол, вот такая я. Зато Алисия промолчала. Феечка хлопнула в ладоши, и ковер тут же разгладился. «Делов-то!» Фыркнули они. «Все разошлись по своим делам, кроме кошечки». Алисия сложила руки на груди, недовольно замахала хвостом и поинтересовалась. «Полина!» Что случилось? Только не надо этой чуши про ковёр. Вздохнула и рассказала ей о рыцаре. К моему удивлению, Алисия не стала говорить мне, что мне показалось или я сама всё придумала, впечатлившись легендой. Странно, пробормотала она, осматривая то самое место. Тут всё странное, сказала я и подумала, что поговорю об этом с Ильмари. Он точно знает, что тут творится. Дело в том, что в старых хрониках Упоминается о рыцаре, что ты видела, и на его мече и правда был рубин, и даже гравировка рассказала Алисе. И куда он делся? Э, в смысле, рыцарь? Она пожала плечами. Никто не знает. Много времени прошло с тех пор. Она снова потрогала стену, даже обнюхала её и разочарованно вздохнула. Эх, жаль, что я не увидела его. Он чуть не убил меня, напомнила ей она улыбнулась Замок бы не позволил Кстати про замок Илмери такой милашка Илмери переспросила кошечка Так рыцарь откладывается Пойдём, покажу тебе, что у нас получилось и расскажу кое-что. У нашего замка теперь есть имя. Полина. Как думаете, понравились ли комнаты Олесе? Не просто понравились, она была в неописуемом восторге. и тут же посетовала, что остальные комнаты по сравнению с этими не так интересны и хороши. По секрету сказала, что замку тоже все понравилось, и он затеял поменять и другие помещения. «Будем менять устоявшийся интерьер на новый лад». Когда пришло время обеда, я рассказала всем про имя нашего замка, а про рыцаря с мечом по сговору с Алисией решила умолчать. Кошечка посоветовала мне поговорить сначала с замком, И по-хорошему, да-да, найти бы здесь ту самую таинственную библиотеку. Но это после обеда, а то кушать хочется. И теперь её зовут Илмари. Секундное молчание тут же сменилось одновременными разговорами. Илмари? Илмари, какое необычное имя. Приятно звучит, похоже на музыку. А мне кажется, по звучанию больше подходит на весеннюю капель. Мне нравится и мне. Красивое имя. Это здорово, что воздушный замок выбрал себе имя. Малышом как-то несерьёзно его называть, а вот Илмэри, да, звучит. А как гости удивлятся? Думаю, Полина вместе с замком нас ещё порадует сюрпризами. А как им-то не удивиться этому сюрпризу с именем? Все тут же замолчали и посмотрели на эльфа Марки, который вяло ковырялся в своей тарелке и был хмур. как туча перед грозой. И что? пожала плечкami одна из фей. Ф фыркнула его сестра Маришка и толкнула брата в бок локтем. Антониу уже ничем не удивить. После последней хозяйки он вообще решил в замке не показываться. Все посмотрели теперь на меня. А что такое? поинтересовалась подозрительно. Просто как-то так выходило, что все твои предшественницы влюблялись в Энтони, как умолионные, засмеялись феечки. Это было такое занимательное зрелище. Ага, будто у них от этой любви всех мозги вытекали, и в голове оставалась одна звенящая пустота, проговорил эльф. Какой ты грубый, произнёс филин. Не грубый я. Говорю так, как было на самом деле, ответил Марк. Да ладно, там влюблённость, вздохнула Алисия и кокетливо посмотрела на Эльвиса, а потом перевела взгляд на меня. Проблема в том, что они забывали о своих обязанностях хозяйки и целыми сутками играли в кошки-мышки. Она имеет в виду, что в роли мышки выступала Энтони, а хозяйки были как кошки, бегали за ним, искали его и всячески хотели поймать и повесить у него на шее, пояснили для меня, как для глупой феечки. Я поняла, улыбнулась им. Не спорю, Вашингтон не красавчик. При этих моих словах все как по команде замерли и в ужасе уставились на меня. Ну, блин. Я не договорила, фыркнула им. Он хорош собой и любоваться им можно как просто красивым человеком, как скульптурой или картиной, к примеру, и получать чисто эстетическое удовольствие, но никаких чувств Вашингтон у меня не вызвал. Все тут же облегчённо выдохнули. И продолжили трапезу и разговоры. "Это что, ты ещё наших гостей не видела?" зло усмехнулся эльф и прищурил на меня глаза. Когда хозяйки видели драконов, атлантисов, фениксов и других, то тут же забывали о Бентене и переключались на них, желая привлечь к себе внимание. У меня порой создавалось ощущение, что эти девушки не работать прибыли, а мужа себе найти или горем. Полина не такая. Снова толкнула брата в бок Маришка. «Ты просто не можешь отойти от того случая с хозяйкой!» «У Марки психологическая травма, как говорят в вашем мире», вставил свое слово Филин. «Нет никакой травмы», процедил эльф и смешно дернул ушами. И вдруг кончики его длинных ушек залили. «О-о-о!» «Да-да-да!» – закивали феи и засмеялись. «Травма, травма!» Марки поднялся из-за стола и так и не доев, мрачно удалился, бросив перед уходом. «Элвис, как всегда, вкусно, но мне пора. Кое-что не доделал». «Ну вот зачем я вспомнила?» — вздохнула Маришка, провожая брата печальным взглядом. Алисия тоже вздохнула и, увидев мой заинтересованный взгляд, пояснила. «Давно это было? Кажется, третья хозяйка замка по имени... Рут ее звали, да?» — обратилась Алисия к феечкам. «Да?» — обратилась Алисия к феечкам. «Она-она!» – закивали девочки. «Рутильда! Она эльфийка!» Да, девушка была из расы эльфов. Она сразу приглянулась нашему Марку, и он начал ухаживать за ней. Рут принимала его подарки, млела от комплиментов и даже стала отвечать взаимностью. И, в принципе, успевала работать и миловаться с Марком. Но потом ее словно подменили. Когда прибыли гости из Мира Драконов, Рут позабыла о Марке, и начала бегать за одним из драконов. Феи фыркнули. Не за простым драконом, как никак не с помойки дракон, а принцем представился. Марки чуть с ума тогда не сошёл. "Да, нашему эльфу тогда знатно руд сердце потрепало", произнесла Алисия. Когда дракон уехал, так и не ответив на чувства назойливой хозяйки, она пострадала пару часов и прибежала к Маркию. А тот дурак взял и простил её, процедила Маришка. Надо было ей тогда ещё уши открутить и мышами накормить, сказал Филин. "И что было потом?" спросила с интересом. "Суп с котом", пробурчал Лоран Нарл. Эльвис и Алисия покачали головой. "Он простил её, представляешь?" возмущённо воскликнули феи. "Угу", подтвердила Эльфика. Вроде бы всё начало у них налаживаться, Руд даже снова стал нормальный, пока в замок не прибыли Фениксы. И всё началось по новой. Развели руками феи. А когда Фениксы уехали, эта дура Ушастая снова прибежала к нашему Марку за прощением. Но Марк её в этот раз не простил и разорвал отношения, сказала Алисия. Род сильно бесилась, а потом она стала вести себя вообще как умалишённая. и кидаться на каждого представителя мужского пола, — с возмущением произнес Элвис. «Я никогда не забуду тот ужасный и конфузный день». Даже встречающий гостей как-то подозрительно покраснел, но ничего не сказал. «После этих событий мы вынуждены были обратиться к Энтони, который, к слову сказать, тогда не самолично приводил в замок хозяек. Этим занимался его дядя». Появился Энтони и как-то избавился от этой дуры — проговорила зло Маришка. Мы тогда просто вздохнули с облегчением. Даже замку стало лучше. А то при её правлении трещинки на стенах стали появляться, полы скрипеть, тараканы даже завелись. Ужас, в общем, в лицах рассказали мне феи. Да уж. Но после случая с Рут Марки долго находился в депрессии. А когда видел, как реагируют другие хозяйки на Энтони и на наших постояльцев, Стал к нём ко всем относиться с пренебрежением, виновато сказала кошечка. Так что не сердись на него, у него можно сказать, аллергия на хозяйек замка. И он больше не верит, что найдётся хоть одна настоящая, со вздохом приятным голосом сказал Филин. Да, протянула я. Странные истории с хозяйками тут творились. Не то слово, подтвердил Элвис. Мне почему-то сразу стало подозрительно. Уж не призрак ли в этом виноват? Как-то мне совсем не хочется становиться полоумной и озабоченной особой. После плотного обеда все разошлись по своим делам, а мне хотелось истерично рассмеяться, но я ещё посмеюсь, когда выскажу чёртовому призраку всё, что о нём думаю. Судя по всему, этот призрак как-то мог влиять на хозяек, отчего они становились такими дурными. Или это замок делал? Надо бы с Эльмари эту тему обсудить. Вспомнила слова призрака, чтобы я убиралась. Покинуть замок? Ага, разбежалась. Да никогда в жизни не покину это прекрасное и чудесное место. Я не собираюсь отказываться от этого чуда по прихоти грубого и невоспитанного привидения. Тоже мне, рыцарь нашёлся. Нет уж. Этому духу придётся стиснуть зубы и смириться с моим присутствием. Или самому изгнаться отсюда прочь в другое место, потому что я отсюда ни ногой. Вот так.